конфликтные отношения. От того, что мы уходим с головой в одну, две значимые сферы жизни, остальные сферы не прекращают своего действия. Дела копятся и однажды потребуют, чтобы их выполнили, на что чаще всего нет ни времени, ни сил. Это так нам всем знакомо. Надо забрать вещи из химчистки и заехать в поликлинику за талоном, потом позвонить клиентам, навестить маму, купить ей лекарства и продукты. Еще успеть приготовить обед, сделать с ребенком уроки, купить ткань для новых штор. А если учесть, что ехать нужно в разные концы города, да еще с пересадками – И пробки на дорогах, и маршрутка не сразу подходит, сколько сил и времени это отнимает. А если эти дела копились не один день, нужно еще больше времени и сил, так как накопленные дела обычно вторгаются в жизнь внезапно, разрывают нас на части, выдергивают из важных сфер, преграждая путь к такому важному успеху. И выбрав несколько важных, как правило, материальных сфер жизни и отвергнув другие, неважные сферы и людей в них, мы запускаем череду конфликтов, обид, упреков, недовольства, потому что каждая сфера жизни хочет заполучить нас. Люди из каждой сферы жизни тянут нас к себе, дергают, чтобы обратить на себя внимание, Получить нас хоть на какое-то время. Например, когда я пропадаю на работе с клиентами, озабоченная зарабатыванием денег, мой мужчина, недовольный мной, начинает меня дергать. Когда ты придешь домой, когда хозяйством займешься? Ребенок присоединяется к нему. Мама, ты опять уходишь на работу, а ведь обещала со мной поиграть. Родители обижаются, что я к ним давно не заезжала. Друзья звонят и говорят, куда пропала. И сколько раз я слыхала об этом от участников тренингов. Я иду к успеху, а они меня тянут обратно. Я на работу иду с остатками сил, потому что я уже с утра трачу их на ребенка, которого надо успокоить, пристыдить, на маму, которая недовольна тем, что я на целый день ухожу и на нее все домашние дела оставляю. Такое чувство, что они все без меня жить не могут, каждый к себе тянет, с тем надо посидеть, того послушать, стой, куда-то сходить. И столько обид, столько нервотрепки, вечно все недовольные, а я должна делами заниматься после этого, хотя уже как выжатый лимон. Вот и получается, что если нашими приоритетами являются работа и материальные ценности, то все остальные, тянущиеся к нам, требующие внимания сферы, нам нужно отталкивать от себя, что чаще всего мы и делаем. Но представь себе, сколько сил надо, чтобы их оттолкнуть? Сколько сил отбирает у нас эта война с близкими? Сколько сил мы тратим, пока отстаиваем своё право на работу, объясняем им, почему мы выбираем не их, а своих клиентов, дела. Сколько сил мы не донесём в достижении желаемого успеха. Именно так и происходит. И результат всего этого тоже вполне предсказуемый. «У меня муж злой ходит». Ребенок обиженный, мама недовольна. И я вся виноватая перед всеми, и сил уже нет ни на что. У меня дома столько конфликтов, устала уже их решать. Всем не нравится, что они меня мало видят. У всех обиды. А мне что, разорваться? Одна участница тренинга сказала мне вот что. Я должна тратить силы даже на то, чтобы поддержать равновесие в своей жизни, потому что как только я перестаю контролировать себя, тут же либо ребёнок затащит играть, либо муж уговорит отказаться от важной деловой встречи и провести вечер дома. И у меня огромное количество сил уходит на постоянное отбивание, отдирание их от себя». Мне приходится их отталкивать, чтобы делом заниматься. «Тебе, как и большинству людей, приходится жизнь отталкивать», — сказала ей я. «Нормальную, полноценную жизнь, в которой есть место и любви, и играм с ребенком, и общению с мамой, и романтическому вечеру с мужем, и прогулкам по городу, и вечеринкам с друзьями. Вот так мы от себя жизнь не отталкиваем». «И ради чего?» – спрашиваю я. «Ради работы», – отвечает кто-то и добавляет, – «и денег». Ради денег, ради работы мы жертвуем многими сферами нашей жизни, что неминуемо порождает конфликты, обиды, претензии. И отношения с людьми в этих заброшенных нами сферах моментально портятся. Сколько проблем, сложностей мы создаем в отношениях с людьми? Сколько сил мы тратим, чтобы жить, выжить в этих отношениях? А сколько негативных переживаний запускают эти конфликтные отношения? И мы, прибитые, нагруженные грузом переживаний, негативных эмоций, мыслей, стремимся быть успешными в бизнесе. Как же это сложно! Поэтому успех, такой важный и ценный, в тех сферах жизни, которые для нас приоритетны, становится трудным, иногда недостижимым. А все потому, что заброшенные нами сферы жизни отбирают энергию, необходимую для его достижения. Более того... Такой перекос в распределении энергии между сферами жизни непременно приводит нас к внутреннему конфликту с самим собой. Все заброшенные нами сферы жизни словно взывают к нашей совести и заставляют нас испытывать чувство вины. А близкие говорят нам напрямую. «Какая ты жена? Нормальная жена дома сидит, а не в командировке ездит». Или? Да от тебя, как от мужика, никакого толку. Мы терзаем себя муками совести, потому что прекрасно знаем, наши чистые, но, к сожалению, не неценные для нас души знают это, не таким матерью или отцом мы должны быть, не такой дочерью, которой не до матери, не такой хозяйкой, у которой дом заброшен. Наши идеальные представления, живущие в каждом из нас, говорят всё то же, давно известное нам. Я живу не так, я не такой. И мы испытываем недовольство и своими отношениями с близкими, и результатами, которые не всегда соответствуют нашим ожиданиям и своим состоянием усталости, разорванности, виноватости. И в таком состоянии мы воюем сами с собой, упрекая себя на каждом шагу, терзаясь чувством вины, стремясь объять необъятное. Мы мечемся между желанием быть такими, какими мы по-настоящему хотим быть – хорошими женами, заботливыми мужьями, понимающими родителями и внимательными детьми и желанием сделать карьеру, заработать больше денег. Мы разрываемся между желанием просто быть, просто жить, получая удовольствие от близости с любимым, от уюта семейного очага, от занятия хобби, от отдыха и общения с друзьями, и желанием достичь успеха, доказать всем, чего мы стоим. И вся эта бесконечная война идет прежде всего внутри нас. Наша внутренняя война – это недовольство существующей жизнью, самими собой, постоянное ощущение того, что мы не дотягиваем до тех идеалов, которым мы хотим соответствовать. Но нет конца этой войне, потому что неосознаваемая нами – но тем не менее управляющая нами система ценностей заставляет нас делать выбор между этими важными материальными сферами и сферами отношений, увлечений в пользу материального. При таком раскладе жизненных ценностей, при таком перекосе может быть только так. И обремененное чувством вины – Со всех сторон мы с тяжестью на сердце спешим и при этом тащим себя, как тяжкий груз, на работу, в бизнес, к нашим важным целям. И сколько сил всё это пожирает, и может ли наша жизнь быть лёгкой? Я всегда говорю об этом на тренингах. Такого однобокого успеха, который вызывает недовольство, конфликты, Напряжение в отношениях достигал каждый из нас. Возможно, пришла пора создать успех во всех сферах жизни, сделать всю свою жизнь полноценной, наполненной, чтобы избавиться от конфликтов, обид, непонимания. И всегда я слышу в ответ. «О, Господи, да это же вообще глобальная задача!» Тут бы хоть с одной сферой разобраться. А уж чтоб во всех сферах, это какие же нужны силы? Это всей жизни не хватит. Но именно поэтому тебе так сложно достигать успеха в одной-двух сферах. Ведь другие, заброшенные тобой, забирают твои силы, тратят твои нервы, лишают тебя жизненной энергии. И если ты идёшь по жизни уже без сил, то как тебе тогда к успеху прийти? Допусти, что чем более полноценно и наполнена вся твоя жизнь, тем больше энергии ты имеешь для достижения успеха. Чем более гармонична твоя жизнь, тем больше сил у тебя для достижения любых целей потому что тогда ни одна сфера жизни тебе не мешает. Ни одна сфера жизни тебя не отвлекает, не забирает твою энергию. Как бы парадоксально это ни звучало, это действительно так